Глава 22 «Мать сталь, отец горы!» — воскликнул Рыжий, когда увидел мой меч. «Ты что вообще нахер делал со своим оружием? Ты в какую задницу его засовывал, чтобы его так поломать? Его теперь только перековывать. Хрен ты его починишь. И мало того, эффект рун пропадет к чертям. Хотя они влились в сталь. Я еще не пробовал. Может быть что-то интересное. Но так берешься или нет?» Смотрел я на него немного уставшим взглядом, так как он меня полоскал мозг уже минут десять, не меньше. В основном его недовольство выражалось в том, что я умудрился поломать закаленную сталь. Он даже не знал, сколько сил надо приложить, чтобы это сделать. А я вот знал. И больше такой опыт повторять не хочу. Надо будет попробовать найти какой-нибудь артефакт, который создает магический щит около моей левой руки, чтобы в случае резкого ухудшения обстановки совсем не оставаться без защиты. Сто тысяч. Сейчас. Сегодня я расплавлю и сделаю несколько слитков, — крутил он клинок в своих руках. — А завтра уже буду ковать. Тебе повезло. У меня как раз заказ минимум. Но за такое кощунство я бы вообще один миллион с тебя содрал. Зверь. Изверг. — Лови свои сто тысяч, — уботала головой. — И давай вот без этого. И без тебя тошно, что остаюсь всего с одним мечом, а не как привык с двумя. Если, кстати, получится, то сделай катану. Буду очень и очень благодарен. Хм кмурился он. «Это идея. Часть металла можно будет пустить на ножный. Кстати, дай их сюда, изверг. Их тоже придется переделывать под новый меч». «Держи», — снял из себя этот элемент моего снаряжения и протянул гному. «Когда приходить? Завтра вечером или лучше послезавтра?» «Давай для гарантии послезавтра», — уже спокойнее говорил он, внимательно смотря на клинок. «У меня есть пара идей. Постараюсь сделать брата-близнеца для твоей катаны. Будешь с двух мечей серпы метать. «Ага», — усмехнулся я, — «и приговаривать «пиу-пиу». «Ты так это иногда делаешь», — самодовольной улыбкой проговорил Борис, на мгновение скосившись на меня. «Если ты этого за собой не замечал, то настоящим тебе докладываю. Ты иногда, когда делаешь взмах, еле-еле слышно говоришь «пиу-пиу». «Хех», — потер я затылок, — «пойду, пожалуй». И я ретировался. Сегодня у меня было в планах начать проходить испытание на преодоление последнего предела поэтому сейчас я шел на улицу совершенствования, но через центральную площадь. Хотелось посмотреть, есть ли какие изменения за последние дни. Картина меня немного порадовала. Похоже, что стычка с драк дала мне прирост к физическим способностям аж целых два уровня. Аспиритические выросли не так сильно, всего на уровень. Но если учитывать тот факт, что у меня вообще был достигнут предел, и я смог повысить уровень только благодаря большому пассивному умению, но я был доволен. Изменения минимальные, но они были. А даже минимальные изменения приносят существенный эффект. Я это понял в битве с блондином. Пока он не разогнался, я спокойно поспевал за ним, играл даже. Хотя потом вовремя осознал, что пора заканчивать с ним шутки шутить. В нашей местной школе магии сейчас было достаточно многолюдно. Тут были в основном те, кто только-только ступил на путь претендента, что меня шокировало. Люди решили развиваться. И это хорошо. Если минимальный уровень в городе поднимется до 50-го хотя бы то это существенно повысит нашу боеготовность. Ну и еще влиял тот фактор, что некоторые чувствовали себя почти бессмертными, хотя бессмертия как такового в этом мире не было. Можно было умереть и окончательно возродиться только в мире моей богини. Кстати, а там продолжаешь развиваться? Или все начинаешь с нуля? Способности остаются все, даже продолжают развиваться. Я же тоже заинтересована в том, чтобы моя обитель расширялась, а пустота, с которой я воюю, отступала. Только в моем мире пустота не такая сильная. В реальном, в вашем, она в десятки раз сильнее. Учти это. А если хочешь это проверить, могу устроить это хоть сейчас. Но не обещаю, что ты потом вернешься. И почему она в городе почти всегда отвечает, а за его пределами нет? Или это мне только так кажется? Хотя не суть. Главное, что мне туда пока не хотелось. Да, там уже были мои знакомые, но не факт, что они меня вспомнят. Смерть ведь очищает, по логике. Лишает воспоминаний после того, как душа умершего попадет в ее мир. Вроде бы так. «Мистер Тень», — улыбнулась мне наставница, когда наконец подошла моя очередь. «Вижу, вы все же решили прийти. А мы вроде с вами договаривались на другой день». «Так вышло», — развел я руки в стороны и пожал плечами. «Дела и все такое. Сейчас вся эта толпа хотела начать выполнять испытания на третий и четвертый прорывы пределов?» «Двое даже на вторые», — улыбнувшись, кивнула женщина. «Да. А ты, как понимаю, хочешь, наконец, преодолеть последнее испытание, которое я могу тебе устроить. Ведь так?» «Именно», — кивнул я. «Помню, оно смертельно опасное, и могу ли я сейчас его выполнить?» «Можешь», — спокойно ответила женщина. «И да, оно смертельно опасное, и его можно пройти только один раз». Все еще хочешь попытаться?» «Хочу», — твердо и уверенно ответил я. «Для этого я сейчас сюда и пришел, готов услышать условия и цель». Суть испытания заключается в том... Показала она рукой в сторону одной из комнат, а когда пошла, этой же рукой сделала несколько пасов в сторону дверей, которые закрылись, благо никого кроме меня тут больше не оставалось, и на них наложилась печать. «Чтобы одолеть соперника с такой же силой, как у тебя. Точнее, типом силы». Но при этом он должен быть могущественнее. Можно использовать все примочки, которые есть, кроме зелий и эффектов усиления от магической еды. Только твои усилители, которые заключаются в способностях. Соперник, как и сказала, даже в этом случае будет гарантированно сильнее. Тут не будет каких-то магических прорывов. Ты должен прорваться сам заставить свой источник, свой резервуар выдать больше, чем он был способен. Должен произойти прорыв самостоятельно, без моей помощи, без помощи богов. А поймешь ты это, когда откроешь новую способность, самую сильную из всех возможных. И ты не сможешь покинуть испытание, пока либо не выполнишь его, либо не умрешь. Выбор только такой». И как только ты сделаешь этот прорыв, тебе нужно будет одолеть своего соперника. «И кто же будет моим соперником?» Немного в напряжении стоял я, смотря по сторонам. Комнату окружало все больше и больше магических узоров, которые творили магию защитную. «Твоим соперником будет он», — Повернулся она в сторону черепа. «Это величайший маг теней всех времен. Сильнее него никого не найти». Он может применять и другие типы магий, но не будет. Ограничение богов будет действовать и на него. Только магия теней. Только она. Я посмотрел на череп. Он выглядел как обычно, белый, даже блестящий. Несколько рун на нем и два небольших рога из лба. Но я видел, что он словно улыбался. Я чувствовал эту улыбку со стороны давно покойного архимага, дух которого не смог обрести покой. Он явно этого жаждал, он явно этого хотел, и он будет играть со мной, издеваться как в башне. У меня пробежали мурашки по коже. Я тут же вспомнил его куклу, его плачевную историю, те ужасы, которые там творились. И мне стало не по себе. Алексиус был монстром, был невероятно силен, но все же он был уже мертв. А значит, у него должны были быть какие-то штрафы к силе. «Друг мой!» Спустя какое-то время отозвалась сущность. «А я так ждал, когда мы сможем с тобой сразиться. Ты меня в башне тогда, если честно, поразил. Я бы сказал, очень сильно поразил. Так что я жаждал нашей встречи с тобой долгими днями. К слову, девочка, ты все чары наложила?» «Да, наставник», — наклонилась в пояс наставница магии, а я удивленно посмотрел на нее и глупо несколько раз хлопнул глазами. «Все чары расставлены в соответствии с тем, как вы говорили». «Двадцать шестая печать, тринадцатый круг, третье слово», — спокойно сказал покойный маг. «Написано с ошибкой. Двадцать шестой символ замени. Сама поймешь или мне подсказать?» «Поняла». Повернула она голову в сторону дверей и что-то сделала рукой, после чего все помещение просто вспыхнуло золотистым свечением. «Вот, теперь точно все Как вы и говорили. Защитные чары установлены». Даже повелитель плана демонов не сможет вырваться отсюда в случае его появления. О, -о, о с удовольствием в голосе протянул Архимаг. «Это великолепно! Это хорошо! Я так давно не применял магию! Я так давно не сражался! Ты не представляешь, каково эта тень! Ты сейчас поймешь, как ты сильно ошибся, ступив на этот путь! Я тебе пощады давать не буду!» И с каждым словом его голос преображался. Из аристократичного, в котором присутствовали нотки язвительности и надменности, он стал грубым, прямым, жестким и даже в какой-то степени жестоким. А череп? Череп сначала приподнялся над пьедесталом, на котором лежал, а потом начал двигаться в мою сторону. С каждым сантиметром, который преодолевал череп, становилось все более понятно, что он обретает плоть. Сначала начали отдаленно слышаться шаги, словно далекий гром, но по мере приближения тело все больше и больше проявлялось, но все-таки оставалось прозрачным, явно намекая на то, что он дух, а не воплоти. Но даже так, это был огромный демон, выше меня минимум на две головы. Его серая, даже почти черная кожа, с белыми светящимися татуировками, бугрилась от мышц, рога уходили вверх и вперед, словно они были предназначены для того, чтобы пробивать ими плоть, а лицо... А его не было, пустая маска вместо него. Не было даже глаз, рта, носа, и это пугало. Безликий. Забытый, разозленный. И он стоял почти вплотную ко мне, угрожая одним своим существованием. Еще не поздно отказаться от прохождения испытания. Подала голос наставница, но ее было слышно словно сознанки пространства времени. Но если ты это сделаешь, то ты больше никогда не сможешь пройти это испытание. Никогда и ни за что. Ты уверен, что хочешь продолжить? Уверен. Не поддавая страху, панике, ответил я, медленно доставая из ножен свой меч. Я уверен в том, что смогу одолеть этого монстра. Меня смогли одолеть единожды, усмехнулся демон, материализуя в левой руке посох, а в правой огромную секиру, которую бы мне пришлось держать в двух руках, а он держит ее спокойно одной. Это был Бог этого мира. Думаешь, что ты сможешь сделать то же самое, что и он? Сможешь уничтожить того, кто сам был на пути становления божеством? «Покорители миров?» «Уверен», — выкрикнул я и рванул в бой. Я нанес удар первым. Нечего ждать. Я чувствовал, что чем больше я ожидаю, тем сильнее становится эта тварь. Но мало того, кроме демонической силы, я чувствовал в нем другую. Словно частичка богов была в нем. И это пугало. Я тут же вспомнил рассказ Литы про этих монстров, которые попытались скрестить демонов и ангелов, и ужаснулся. Но не остановился. Я продолжил наносить свой удар. Клинок за мгновение до соприкосновения с кожей противника вспыхнул синим пламенем, а потом взорвался им. Алексиусу это не понравилось, и он отмахнулся своей секирой. Я моментально шагнул в тень, благо с его воплощением их тут стало в разы больше, после чего мне пришлось моментально выскакивать из своего мира. Там были монстры, я их не видел, но успел почувствовать их силу на себе. Они прошли с десятками когтей по всему моему телу. Я смог защитить только свое лицо, Надеясь на то, что остальные части тела защитит меня броня, Я не прогадал. Раны были незначительными. Я мог продолжать сражаться. Петер! усмехнулся мутан, стукнув посохом по земле. Каким и должен быть маг теней? Но ты слаб, очень слаб, рассмеялся он, показав взглядом на свою крохотную рану. Ты недостоин управлять тенями, недостоин ласкаться ее прохладой, недостоин путешествовать в ней. Ты никто! Это сдохнешь! твоя сила станет моей. Уселит меня, и я вернусь когда-нибудь». «Хрен тебе, падаль!» — крикнул я, снова встав в боевую стойку, наблюдая за тем, как из земли вылезают десятки клонов этого монстра. Крутанув катану в руке, я вонзил ее в тени, вызвав мгновенную смерть тех, кто уплотился, ранив самого главного. Ему даже пришлось взлететь, повиснув над полом, стать недосягаемым для меня. Но у него из ног, из копыт сочилась кровь, и он злился. «Не такой-то я и слабак, да?» — усмехнулся я, потянувшись рукой в сторону тени, чтобы попытаться поглотить ее силу, но не получилось. Тогда у меня в голове моментально созрел другой план. Я тут же призвал Литу. Ей опять не требовалось что-то объяснять. Она все видела, все знала, так что сразу материализовала свои крылья и рванула в атаку на Алексиуса. Тот был удивлен ее появлению. Но все же это не до конца демон, человек, который прожил тысячи лет. Этим я и воспользовался». Обменявшись несколькими ударами, этих двоих разбросал в разные стороны серый взрыв, И Лита применила способность катаны, чему я не удивился. По силе она была слабее его, но хитрее и опытнее. Ей удалось собрать несколько капель его крови, чтобы активировать красное пламя, а потом влить свою магию, чтобы сделать пламя серым. «Лита, Лита, Лита!» — помотал он головой, закинув свою секюру на плечо. «Вот уж не думал, что некогда великая повелительница плана демонов будет подчиняться какому-то тифлингу. Как же низко ты пала!» «Зато я жива!» Тут же уколола она его в ответ. «В отличие от некоторых. Каково это было? Существовать в черепе, который даже в пустоте не смог раствориться, чтобы выпустить твой дух на волю, а, демон недоделанный? Каково быть отбросом всех миров?» «А ты все так же, а странный язык!» — улыбался он. А потом в мгновение ока оказался возле нас, по пояс находясь в тенях. «Вот только вам это не поможет!» Он взмахнул своей секирой, и я впервые увидел, что значит игнорирование смертельных ударов. Лита бросилась на перерез удару, приняв его полностью на себя. Я же смог отступить на шаг. И в этот миг, который она мне подарила, оружие Алексиуса просто пролетело мимо меня. Я тут же активировал свою атакующую способность, пронзив тело демона во множестве мест, нырнул в тени и там еще добавил способностью своей катаны, хорошо так исполосовав ноги этой твари. Но пришлось снова экстренно покидать тени. Архимаг заметил, что я туда нырнул и снова создал там своих тварей. Но они не успели добраться до меня, не успели ранить. Я выскочил в разы быстрее, только в стороне. Или все же достали. Я глянул на свое бедро и чертыхнулся. Рана была глубокой, Благоприсутствие Литы ускоряло заживление. Но пару мгновений я снова не смогу вступить в ближний бой. Так что, будем оказывать поддержку с расстояния. Подхрамывая на правую ногу, я использовал способность катаны, каждые два взмаха зацепляя кончиком клинка свою рану на ноге. Лита не давала демону применить свои способности, постоянно сковывала его, получала смертельный урон и снова бросалась в бой. Я же просто поливал урода серыми серпами, которые он отражал своим посохом. Он игрался с нами, ему было плевать на нас. В какой-то миг он взлетел. Лита помчалась за ним, но тут же Алексиус ударил своей секирой, как теннисной ракеткой по ее голове, отправив ее вниз. Она упала возле меня, схватилась за голову одной рукой, попыталась встать, но не вышла. Даже тени от такого удара плохо. В этот же миг предо мной стали появляться десятки, даже сотни копий моего противника. Они изменялись, превращались в различных воинов, легионеров, и все они шли ко мне, готовясь уничтожить». И с каждым мгновением их становилось все больше и больше. У меня был только один выход из этой ситуации. Я выпил склянку, пока этот урод колдовал, поткнул катану в пол, уничтожая ближайших противников, почти полностью опустошив запасы магии, снова сделал глоток и убрал склянку в сумку. Свободной рукой сразу потянулся в сторону Литы, широко улыбаясь. «Пришло время играть на все».